Аристотель затем пространно рассматривает одну за другой частные добродетели, так как добродетели, рассматриваемые как единство, желающего или осуществляющего с разумным, содержат в себе аналогический момент, то Аристотель признает их принципом, Среднюю этой ощущающей стороны, так что добродетель есть средина между двумя крайностями. Так, например, щедрость есть средина между скупостью и расточительностью. Мягкость есть средина между гневом и пассивностью. Храбрость есть середина между безумным дерзновением и трусостью. Дружба есть середина между себелюбием и самоотречением и так далее. Благое есть вообще средина, именно потому, что в него входит ингредиентом чувственное, ведь органы чувств страдают от чрезмерности. Это, как кажется, не представляет собой определенной дефиниции, и она превращается в чисто количественное определение именно потому, что детерминирующим является здесь не только одно лишь понятие, а имеется также и эмпирическая сторона. Добродетель не есть нечто абсолютно в себе определенное, а есть вместе с тем нечто веществообразное, которое по своей природе способно стать большим или меньшим. Поэтому если Аристотеля порицали за то, что он определяет добродетель скорее как различие по степени, то приходится сказать, что этого требует природа вещей. Добродетель вообще, а тем паче особенная добродетель, вступает в такую сферу, где получает себе место количественное. Мысль, как таковая, уже не находится у самой себя. Количественная же граница неопределенна. Природа частных добродетелей такова, что они не могут получить более точного определения. Можно говорить о ней лишь в общем виде, и нет для нее другого определения, кроме именно такого неопределенного определения. Напротив, согласно нашему способу рассмотрения, долг есть нечто абсолютно в самом себе сущее, а не средина между сущими крайностями, благодаря которым он получает определение. Но и это всеобщее таким образом пусто, или, вернее, неопределенно. Между тем, как всякое определенное содержание есть некий момент бытия, который нас сразу запутывает в коллизию обязанностей. В практической области человек ищет в человеке как единичном человеке необходимости и стремится формулировать эту необходимость, но последнее либо формально, либо, будучи частной добродетелью, представляет собой некое определенное содержание, которое именно потому, что оно является определенным содержанием, как раз попадает в зависимость от империи. Б. Политика Нужно еще сказать об учении Аристотеля о государстве. Он более или менее чувствовал, что положительной субстанцией, необходимой организации и реализации практического духа является государство – которая осуществляется посредством субъективной деятельности, так что последнее достигает в нем своего определения. Аристотель рассматривает поэтому политическую философию как представляющую собою всю практическую философию и видит цель государства во всеобщем блаженстве». Всякая наука и способность, говорит он, имеет цель, и этой целью является благое. Чем превосходнее эта наука, тем более превосходную цель она имеет. Но наипревосходнейшей способностью является политическая способность, поэтому и является ее целью благое. Об этике Аристотель того мнения, что хотя и отдельный человек обладает ею, все же она находит свое завершение только в народе. Хотя высшее благо остается одним и тем же для отдельного человека и для целого государства, Все же, как кажется, более великим и достойным является приобретение и сохранение его для государства. Большой заслугой является приобретение высшего блага отдельным человеком, но прекраснее и божественнее приобретение его для народа и целого государства. Практическое знание стремится к этому. Оно, следовательно, известным образом входит в политику. Значение, которое Аристотель придает государству, так велико, что он даже начинает с того, что определяет человека как политическое животное, обладающее разумом. «Поэтому лишь человек, а не животное, обладает сознанием добра и зла, справедливого и несправедливого, ибо животное не мыслит». «И однако в новейшее время переносят различие этих определений в область чувства, которым обладают также и животные. Имеются также и чувства добра и зла и так далее». И Аристотель тоже знает эту сторону, но то, благодаря чему оно является не животным, а человеческим существом, есть мышление. Вот почему разумное усмотрение является для Аристотеля существенным условием добродетели и таким образом согласие между стороной чувства и стороной разума является существенным моментом в его эвдомонии. Определив таким образом человека, Аристотель говорит далее, «Объединение людей составляет семью и государство, но между этими двумя объединениями Существует такое соотношение, что государство по природе, то есть согласно своему понятию, согласно разуму и истине, а не во времени, предшествует семье, которая представляет собой природное, а не разумное объединение, и каждому отдельному человеку. Аристотель не делает отдельного человека и его права основным принципом, а признает государство чем-то по своей сущности высшим, чем отдельный человек и семья, потому что оно и составляет их субстанциональность. Ибо целое есть первое по сравнению с частью. Если, например, исчезает человек – то нет ни рук, ни ног, помимо названия, как, например, мы называем рукой каменную руку, ибо отрезанная рука все равно, что каменная. Когда человек умер, с ним гибнут все члены. Ибо все определено посредством энтелехии и возможности, так что если нет большей энтелехии, то нельзя уже сказать «нечто есть то-то и то-то», а если можно, то разве только по названию. Так, например, «государство есть сущность отдельного человека». Отдельный человек также мало есть нечто само по себе существующее, как какая-нибудь оторванная от целого органическая часть. Это прямо противоположно современному принципу, в котором особенный произвол единичного человека делается исходным пунктом как нечто единичное, так что все подачей своего голоса определяют, что должно быть законом, и лишь благодаря этому возникает некий общественный союз. Для Аристотеля, как и для Платона, государство есть приус, субстанциональное, главное, ибо его цель является высшей целью в практической области».